Тед Трентон утром играл у тебя в комнате с машинками. У него их было штук 30, довольно дорогая коллекция. От 70 центовых пластмассовых, что отец покупал ему в Бристоне вместе с Таймс, с этими нужно было обращаться бережно, сделано на Тайване, до флагмана его эскадры, большого желтого бульдозера высотой самого Теда, когда он стоял на четвереньках. Он сажал... В кабины машин разных человечков, круглоголовых уродцев из наборов Play School или «солдатиков». Иногда он играл в войну, иногда в полицейских и гангстеров. Отец с матерью водили его смотреть «Белое сияние» или лихорадку на белой полосе, и ему очень нравилось. А иногда в игру, которую выдумал сам. Она называлась «Столкновение десяти машин сразу». Но чаще всего он играл в игру, не имеющую названия. Она заключалась в том, что он вываливал все машины из коробки и выстраивал их рядами, имитируя стоянку на единственной знакомой ему улице. Потом он медленно вёл их к противоположной стене и ставил там. Иногда эта операция повторялась раз 10-15, без устали. И Вику, и Донне эта игра не нравилась. Их беспокоило такое бесконечное, почти ритуальное повторение. Они не раз спрашивали его, что это за игра. И он не мог ответить. В его словаре не находилось слов. Если бы они были, он объяснил бы родителям, что он таким образом осуществляет свою медитацию. Теперь он играл в эту игру и думал, что что-то не так. Глаза его автоматически, бессознательно обращались к дверце шкафа, но там было тихо. Дверцу плотно закрыли, и с тех пор, как появились слова от монстров, она больше не открывалась. «Нет». Что-то не так было, но в другом месте. Он не мог понять, что это. Но, как и Брэд Кэмбер, он хорошо различал изменения токов, исходящих от родителей. На этой реке, он знал, встречались мели, внезапные повороты, водопады, все что угодно. Теперь там что-то было не так между его отцом и матерью. Он видел это в том, как они смотрели друг на друга, как говорили. Это читалось на их лицах и за ними, в их мыслях. Он закончил выстраивать машины в ряд одной стены, встал и пошел к окну. Коленки немного болели. Он уже порядочно времени играл в свою игру. Под окном во дворе мать вешала белье. Часом раньше она пыталась позвонить человеку, который должен был починить пинто, но трубку никто не брал. Она в раздражении бросила ее. Это случалось с ней редко. Пока он смотрел, она повесила последние две простыни, потом посмотрела на них и как-то странно передернула плечами. Ее скрывала двойная полоса белья, но Тед видел по положению ног, по наклону головы, по почти неуловимым движениям плеч, что мать плачет. Он посмотрел туда еще немного и начал перегонять машины обратно. В желудке у него словно образовалась дыра. Он уже лишился отца, а тут еще и это. Он медленно передвигал машины по полу и остановился, когда скрипнула входная дверь. Он подумал, что она сейчас позовет его, но она этого не сделала. Был слышен звук ее шагов по кухне, потом скрип стула в комнате, но телевизор не включился. Он подумал, что она просто сидит в комнате, просто сидит, и прогнал эту пугающую мысль. Он закончил выстраивать ряд. В кабине бульдозера восседал его любимый Грейдо, слепо глядя круглыми голубыми глазами на дверцу шкафа, словно он видел в ней что-то ужасное, что-то не... Тед испуганно оглянулся на дверцу. Закрыто. Просто он устал от игры. Он засунул машинки назад в коробку, громко брякал ими, чтобы оповестить ее, что он собирается смотреть пороховой дым по восьмому каналу. Он подошел к двери и остановился, глядя на слова от монстров. «Монстры, уходите отсюда! Вам нечего здесь делать!» Он знал это. Он часто смотрел на эти слова и повторял их про себя по памяти. «Никто из вас не должен трогать Теда! Вам нечего здесь делать!» Внезапно, повинуясь какому-то неясному импульсу, он сорвал листок бумаги со стены, бережно сложил его и спрятал в карман джинсов. Чувствуя себя теперь увереннее, он сбежал вниз смотреть на приключения маршала Дилана.